Глава 6 Братская любовь. Когда мне было 12 лет, произошло событие, заставившее меня переосмыслить отношение к старшему брату. Это не значит, что я стал беспрекословно его слушаться или наши братские ссоры возникали намного реже. Совсем нет. Но мое уважение к нему поднялось на новый уровень. Мой брат подрался из-за меня. Не то чтобы раньше он за меня не заступался, просто это было чем-то само собой разумеющимся и было связано с моими ровесниками. Однако, по порядку. В нашем дворе, как и во всех дворах мира, был страшно популярен футбол. Здесь я сделаю отступление и немного расскажу о нашем дворе. Надо сказать, что двор у нас был удивительно дружным. И периодически мы устраивали чемпионаты по спортивным и настольным играм. Шахматы, футбол, настольный хоккей, смешная игра с магнитной машинкой за рулем. Битвы были нешуточные и с настоящими призами. Однажды, например, у наших соседей, братьев Котенышевых, проходил чемпионат по настольному хоккею. И их мама, Эмма Эдуардовна, испекла огромный пирог, на котором красовались клюшка и шайба. Не знаю уж, как дядя Юра, папа братьев, на территории которых проходили соревнования, выдержал целое воскресенье, наполненное детскими криками и ссорами из-за спорных голов. Но пробегая из комнаты Жени и Саши в туалет, Мы старались не попадаться ему на глаза, уж больно у него было суровое лицо. Теперь, когда я вырос, я понимаю, что у дяди Юры было просто такое суровое, мужественное лицо. Но тогда его высокий рост и твердый голос приводили меня в трепет. Так вот, как вы поняли, были мы детьми азартными и любили спортивные игры. Я. Особенно любил настольные, так как они не требовали атлетического телосложения и применения физической силы. Но не мог же я стоять в стороне, когда всем двором играли в футбол. И в стороне я не стоял. Я стоял на воротах. Всегда. Потому что полевой игрок из меня был никакой ни догнать, ни убежать, ни тем более попасть мечом в ворота А сами ворота, за счет своих размеров, я защищал неплохо. Итак, шли последние минуты решающего матча между нашими дворовыми командами. Капитаном нашей команды был Максим, хороший парень, старше меня года на четыре и, соответственно, младше брата где-то на год. И вот, на последней решающей минуте матча, «Нападающий противников вошел в нашу штрафную площадку, вышел со мной один на один, трибуны взревели, болельщики единой волной вскочили со своих мест. Конечно, никто не ревел и не вскакивал. Это я для того, чтобы вы почувствовали накал момента. А накал был именно таким. Наш капитан Максим как пуля приближался к противнику, чтобы защитить ворота и меня». Время словно замедлилось, спаситель Максим был все ближе к противнику, а нога противника все ближе к мечу. Нога оказалась быстрее и Максима, и моего неуклюжего прыжка. И меч влетел в ворота одновременно с финальным свистком арбитра. О боже, каким это было разочарованием для всей нашей команды и, конечно, для капитана. Все остальное произошло за считанные секунды. С воплем отчаяния Максим развернулся вокруг своей оси со скоростью юлы и не в силах сдержать кинетическую энергию, набранную во время последнего рывка к своим воротам, нанес сокрушительный удар. Нет, не по мечу, а по моей заднице. Это было очень больно. Пока я плакал в пыли, События продолжали стремительно развиваться. Мой брат подскочил к Максиму и нанес не менее сильный удар по его заднице. Максим развернулся, и сражение перешло на верхний уровень. Челюсть – нос, ухо – губа, живот – глаз и так далее. В общем, футбольная схватка плавно перешла в гладиаторский бой. Вся дворовая компания окружила богатырей плотным кольцом и разделилась на два лагеря. Одни болели за Шуру, другие за Максима. Все это длилось буквально минуты три. Но когда взрослые, прохожие остановили драку, одежда на бойцах уже висела лохмотьями, а их носы и губы были разбиты. Через полчаса Максим и Шура помирились и с увлечением обсуждали прошедшую встречу на ринге. А я? Я сказал брату «спасибо». А еще сказал родителям, что это я виноват в том, что вся одежда брата не подлежит восстановлению, потому что он защищал меня. Первый раз в жизни я взял вину на себя, а не наоборот. Папа даже похвалил брата, а я понял, что рядом есть человек, который готов на все ради меня, и что я люблю этого человека. Это. Мой брат. На следующее утро я проснулся с новой и неожиданной для себя мыслью, что хочу сделать что-то очень хорошее для любимого старшего брата. Желание было так нестерпимо, что я тихонько, чтобы не разбудить домочадцев, вылез из кровати и отправился на кухню к холодильнику, возле которого всегда хорошо думалось. Пока я поедал холодную рисовую кашу на молоке, меня посетила муза. Я вспомнил про старый велосипед брата, стоящий в подвале, и про то, что Шура давно просил у родителей новый велосипед. Решение пришло мгновенно. Я понял, что пока брат спит, я должен сделать из старого велосипеда новый. «Как?» «Что за глупый вопрос? Да просто покрасить!» Быстро одевшись и взяв в секретном, как думали родители, месте ключи от подвала, я тихо выскользнула из дома и бросился вниз по лестнице. У меня был час, ну, максимум полтора до того, как проснется моя семья. Первое препятствие не заставило себя ждать, в подвале не было света. Но, как говорилось в популярном в те счастливые годы киножурнале «Хочу все знать», мы не привыкли отступать. Я тут же метнулся домой, нашел свечку и вернулся в подвал. Велосипед был в моих руках. Теперь нужно было найти краску. Свеча давала тусклый неровный свет, но мне хватило его, чтобы до основания разворотить папин склад и в самом низу найти металлическую банку с краской. Прочитать ее название не представлялось возможным, потому что этикетка еще сто лет назад была утеряна. С неимоверным трудом, разодрав все руки отверткой, я, наконец, добрался до желанной жидкости. Обмакнув найденную неподалеку кисть в банку, Я поднес ее к слабому источнику освещения. И к радости своей обнаружил, что цвет краски зеленый. Согласитесь, что новый зеленый велосипед ⁇ это совсем неплохо. Я принялся за работу. Да, было довольно неудобно красить велосипед огромной малярной кистью, 10 сантиметров в диаметре. Но ведь препятствие... Только усиливают стремление добраться до цели. К тому же у меня не было времени искать другую кисть. Первая остановка в работе случилась, когда краска попала на спицы. Сначала я попробовал ее оттереть. Не получилось. И тогда я принял достойное настоящего художника решение. И я решил, что спицы тоже будут зелеными. И работа опять закипела. Второй раз работа застоприлась из-за сиденья. Но ведь зеленое сиденье ничем не хуже коричневого, да? И работа пошла без сбоев. Как и подобает настоящему творцу, я потерял счет времени. Поэтому крики папы и брата с улицы стали для меня полной неожиданностью. Естественно, когда моя семья проснулась и не обнаружила дома младшего наследника, Мужская ее часть отправилась на поиски пропавшего. Услышав зов предков, я решил, что сейчас самое время сделать брату приятное. И с трудом, подняв теперь уже совершенно новый велосипед, вышел из подвала на поверхность планеты. Увидев меня и велосипед, папа и брат оцепенели. Трудно передать на бумаге то, что предстало их взору, но я попытаюсь. Во-первых, зеленая при свете свечи краска на самом деле оказалась ярко-салатовой. Знаете, таким цветом раньше красили туалеты. Во-вторых, вследствие того, что краски я не жалел, по всему велосипеду образовалась своеобразная бахрома из застывших салатовых соплей. В-третьих, я сам, да и моя одежда, были тоже практически полностью перекрашены в салатовый цвет. Радостно улыбаясь, я подкатил велосипед к брату и с сияющими глазами произнес простую, искреннюю, заранее придуманную фразу «Это тебе». В ответ я услышал одно слово, и это было не спасибо, какое не скажу. Неудобно. Для меня, как для художника, это был настоящий провал. Вообще, двенадцать лет были для меня возрастом неудач и кризиса. Я взрослел, толстел и все больше ощущал свою физическую неполноценность. Мои сверстники начинали дружить с девчонками, дрались, играли в футбол, А я играл на пианино, гулял с Бимкой и вздыхал по своей однокласснице Танечке Сапожниковой. Я шел по двору с нотной папкой в музыкальную школу, а мои сверстники в это время играли в войнушку деревянными винтовками заряженными пульками из алюминиевой проволоки. Я хотел вместе с ними скакать по сараям и взрывать бомбочки из серебрянки. Я хотел быть правой рукой Зорро, Вместо этого сидел за пианино, разучивая левую руку великого Баха или гениального Моцарта. И в конце концов я стал делать то, что хотел. Я отправлялся в музыкальную школу, но уже в подъезде превращался в простого пацана. Прятал нотную папку за радиатор и вытаскивал оттуда деревянную винтовку. Попросту говоря, я прогуливал занятия а потом приходил в музыкалку и говорил, что болел. Поначалу мне, как лучшему ученику и надежде школы, верили, но в конце концов все вышло наружу. Ох, какие скандалы были дома. Папа и мама, естественно, не могли допустить, чтобы их гениальный маленький пианист бросил занятия музыкой, когда до окончания музыкальной школы оставалось всего полтора года. Они по очереди провожали меня до дверей класса, уговаривали, объясняли, ругали. Не помогало ничего. Я уже закусил у дела. Как вы догадываетесь, к этому времени мой характер уже был достаточно закален в постоянной борьбе с Димой Титаренко. И терпение у меня было, хоть отбавляй. Короче, я был упрямым, как баран. Не помогли даже уговоры 3А. Я бросил музыкальную школу. Идиот и тупица. Сейчас я это понимаю. Интересно, как бы сложилась моя жизнь, если бы тогда я послушал взрослых. Может, я стал бы настоящим большим пианистом. Теперь уже поздно об этом думать. Я бросил школу. После полугодовой борьбы у родителей опустились руки, и я стал свободным человеком. Мне не надо было четыре раза в неделю ходить по городу с нотной папкой и каждый день просиживать по два-три часа за фортепиано. Что я приобрел взамен? Массу свободного времени, которое проводил, ползая по сараям, ловя в болоте маленьких рыб-колюх, воруя в кулинарии пирожные, и пытаясь догнать и перегнать в хулиганстве своих ровесников. Догнать никого не получилось, и в переносном, и в прямом смысле. А вот меня догоняли все. Например, когда мы подсматривали за голыми тетеньками в бане, и нас видел сторож, все убегали, а меня ловили. Когда тырили пирожные из окна кулинарии, все успевали спрятаться и сожрать пирожные, пока я врал тетенькам-кондитершам, что я хороший мальчик, здесь просто гуляю и вообще ни при чем. И такими примерами я мог бы исписать десятки страниц. Но самым большим стрессом в том богатом на разочарование году был другой случай. Я уговорил папу взять меня с собой на охоту на глухаря. А вы знаете правила охоты на глухаря? Когда глухарь атакует, он почти не слышит, и можно подойти к нему очень-очень очень близко. Но когда он замолкает, охотник должен замереть и не издавать ни малейшего шума. Так вот, папа, я и еще двое охотников, папиных приятелей, пробирались к таковищу мелкими перебежками периодически замирая в самых неудобных позах. Глухари были где-то совсем рядом. Кто же первый увидит птицу в густой хвое? Кому достанется первая добыча? Нам с папой или чужим дяденькам? И вот, когда все охотники замерли, в последний, видимо, перед выстрелом раз — а глухарь перестал таковать и внимательно прислушивался к окружающей лесной тишине, я неожиданно даже для самого себя от волнения громко пукнул. Понял ли глухарь, что обязан мне жизнью, я не знаю. Знаю только, что они все тут же улетели. Да и не до глухарей мне тогда было. Вид мой был настолько жалким что папа просто посмотрел на меня грустным взглядом и сказал "Домой да, поехали». На ближайшие два года охотничий сезон для меня был закрыт, но это не главное. Главное, что я тогда разочаровал папу. В общем, жизнь подкидывала мне один комплекс за другим. Но ну, а я безуспешно пытался найти выход из этого кошмарного лабиринта. Но где-то в моей взрослеющей голове уже зарождалась мысль, которую в свое время так четко сформулировал Александр Македонский. «Если узел нельзя развязать, его надо разрубить».